Глава двадцать девятая. Замыкая круг. Возможно, Питер и не совсем понимал, что с ним происходит. Но каждые шесть-восемь лет ему остро хотелось поменять плавный ход течения своей жизни. Приедалось и надоедало практически все, от жен до любовниц, от климата до кухни, от друзей до коллег по работе. Он становился раздражительным и негодовал по любому поводу. Хотелось мятежа. Даже деловые успехи, следовательно, заработки его радовали меньше обычного. Он испытывал своего рода необъяснимую депрессию, и лекарством от неё была полная смена жизненной траектории. Вот и теперь, прожив в Бразилии без малого 6 лет, он почувствовал необходимость перемен. Казалось бы, Как можно отказаться от такого? Молодая, огненная красавица жена, которая, правда, недавно неуместно заявила, что хочет детей и настоящую семью. Исключительно крепкий честь, который по местным меркам вообще был на подобие царя. Отлично налаженный, пусть и нелегальный, но относительно безопасный бизнес. Крупные средства, полученные хотя и не вполне праведным путём, но всё же юридически защищённые. Наконец, изумительная природа вокруг, с обилием продуктов, которые ни в какой Европе не купишь. А Питер был склонен к кулинарным изыскам. Для да, любому, другому, такая жизнь показалась бы эквивалентом рая на земле. Но спрятавшийся где-то ген безрассудства требовал перемен. Во второй половине жизни, как принято говорить, на склоне лет, перемены становятся опасны и из-под воль снижается жизненная энергия, но вместо нее у многих прибавляется мудрости. Или это им так кажется? Медицина раздвигает границы познания, и она дает понять, что то, что ранее ласково и снисходительно называлось «старческими причудами», на деле означает «приближающийся маразм». Тут становится существенно важным уловить момент перехода стариковской мудрости старческое разжижение мозгов. Сам человек этого заметить не может, тут без врача не обойтись. Пётр Тёрию вопроса знал отлично, не даром он много лет торговал лекарствами. Он даже однажды ловко применил эти знания, чтобы в преддверии хорошо организованного банкротства избавиться от нежелательного сотрудника. В мягко и сочувственно написанном письме, работавшему на него в совместной компании Технохим, полковнику разведки Генечеву. Он опасаясь, что этот отставной разведчик что-нибудь опасное о нём разведает, намекнул на наличие у того болезни Альцгеймера. Тот бросился по врачам проверять и доказал-таки, что именно этой хворью он не страдает. Но Пётр Артём не менее остался при своём мнении и общение с полковником прекратил. Генечев разобидился страшно но сделать против ничего не смог. Но с тех пор прошли годы, и зловредный ген снова зашевелился.